Глава 15. Сегодня в Лондоне состоялся форум представителей восьми развитых стран. Здесь присутствовало множество министров, в том числе представители от Британской империи, Японии и Испанской конфедерации. Первую половину встречи активно снимали журналисты, записывая все обсуждения. Мы с коллегами уже обсудили, как должна развиваться магия в нашем мире и у кого какие взгляды на этот счет. С улыбкой подытожил Алекс Фрай, министр по внешней политике из Британской империи. «Теперь нас извините, мы будем пить чай за закрытыми дверями». В зале стояла дружеская атмосфера. Министры улыбались и до этого момента охотно отвечали на вопросы журналистов. «Можно задать вопрос?» – спросил журналист из газеты «Британия завтра». За время заседания Алекс Фрай уже успел запомнить всех присутствующих. Память у министра была хорошая. «Время закончилось, у нас чай остынет», — улыбчиво ответил он. Однако японский министр кивнул и ответил. «Задавайте. Что вы думаете о сложной ситуации, которая сложилась вокруг Российской империи?» — задал вопрос доброжелательный журналист. Судя по лицу японца, он явно пожалел, что согласился на этот вопрос. Поэтому потому он отвернулся дав другим министрам возможность ответить. Алекс Фрай не растерялся и вежливо прокомментировал. «Конечно, это ужасные новости, что на Российскую империю напали четверо соседей. Им нужно обязательно договориться. Иногда бывает так, что соседние государства ругаются. Мы считаем, что Российской империи надо немного времени, чтобы взять ситуацию в свои руки. Уверен, она совсем разберется» с улыбкой закончил британский министр. После этого журналисты покинули зал, а охрана закрыла двери и проверила помещение на предмет прослушки, которую совершенно случайно мог пронести кто-то из репортеров. Здесь остались только доверенные переводчики, с помощью которых и продолжили общение министры. Улыбки спали с их лиц, и теперь все выглядели серьезными, как никогда». «А теперь, пожалуй, мы можем обсудить действительно важные вопросы», — сообщил Алекс Фрай. «Наконец-то!» — вздохнул представитель от Португалии. «Что мы будем делать с Российской империей?» — прямо спросил у всех присутствующих британец. «Предлагаю ликвидировать Дмитрия Романова». «Кто за?» «Это слишком трудное решение» помотал головой представитель от Испанской конфедерации. «Нет, здесь ничего трудного», — возразил ему Алекс Фрай. «Все просто. Вы вообще видели, что Дмитрий Романов устроил в Сирийском королевстве? Там целая армия осталась без техники. Это же Сирийское королевство. Вот они и проморгали диверсантов», — ответил представитель от Австрийской империи. Пусть Сирийское королевство и придерживалось такой версии. Но все были обеспокоены. В Российской империи слишком буйный правитель. А что, если завтра он заявится таким же образом к британцам? Допустим, потопят они совершенно случайно пару-тройку российских кораблей, и имперцы тоже заявятся в замок? Это же уму непостижимо. Дмитрий Романов становился слишком опасным. И все это понимали. Никто не мог быть уверен наверняка, что у них тоже не будет конфликта с империей. Все, кто сегодня здесь собрался, претендуют на что-то от Российской империи. Кому-то нужен остров, кому-то рудники и шахты. Испанцы и вовсе заключили с персами договор о сдаче в аренду некоторых приграничных земель, когда они захватят Российскую империю. Ликвидировать Дмитрия Романова — Лучший вариант — обезопасить себя, — продолжил Алекс Фрай. — Ваше решение неприемлемо, — отрезал австрийский министр. Эта страна уладила конфликт с империей еще в зачатке, и, насколько было известно Алексу Фраю, у них образовались нейтральные, если не дружественные, отношения. Император Австрии благоволит Дмитрию Романову, а вот местные аристократы жаждут его крови. «Видимо, министр был полностью на стороне своего императора. Вы не можете быть уверены, что Дмитрий Романов завтра не нападет на вас. Помяните мои слова. Японская сторона тоже думала, что с ним справится, добавил Алекс Фрай. Японский министр скривился и ответил. «Это была прискорбная ошибка, и в следующий раз Дмитрию Романову так не повезет». Адмирал Сигару Савада слишком поверил в свою неуязвимость. Японская страна извлекла из этого урок. Потому давайте больше не поднимать эту тему. Еще около часа Алекс Фрай пытался убедить министров в том, что нужно устранить российского императора и как можно скорее. Но не нашел в этих людях поддержки. Так и закончились переговоры. После чего... Все министры вновь натянули на лица радостные улыбки и встретились с журналистами. «Мы обсуждали влияние магии на экологию», — поделился с ними Алекс Фрай. «Во время проведения следующего форума сможем предоставить вам презентацию». «Как здорово!» — отозвалась миловидная журналистка. Все начали расходиться в сопровождении своей охраны. Алекс Фрай отправился к своей машине — «Оттуда домой». Зайдя в свой кабинет, он связался с советом министров Британской империи, которые ждали его доклада о проделанной работе. «Мы так ни о чем не договорились», — сообщил он по телефону, где был включен групповой звонок. «Другие страны не особо хотят ликвидировать Дмитрия Романова. Они хотят выждать еще немного времени и посмотреть, как он будет проявлять себя дальше». «Не умеют они принимать срочные решения. Сколько бы времени ни прошло, ничего не изменится. Ровно до тех пор, пока у них самих не начнутся конфликты с Империей», ответил Марк Таус, другой министр и давний друг Алекса Фрая. «Японский флот потерпел поражение, но их представитель также отказался. Они больше не хотят иметь с имперцами никаких дел» или разрабатывают новый план. Если так, то об этом они молчат и не собираются участвовать в устранении императора Российской империи. Подумать только. Ведь на момент восхождения на трон Дмитрия Романова Российскую империю уже все соседи поделили по кускам, она вдруг стала брыкаться, показывая, что еще жива и может постоять за себя. И хуже всего — что империя успешно обороняется. Но Алекс Фрай считал, что долго она так не сможет. Сколько бы сил она ни накопила, у всего есть свой предел. Да и сирийскому королевству был нанесен сильный удар. Между прочим, когда через 25 лет погибнет король Ази Карим Аль-Шамс, сирийское королевство должно войти в состав Персии. Но это договор не Сирии с Персией, а с другими странами. Никто не будет против такого решения. А когда король погибнет, принц сойдет с ума, ну или кто знает, что с ним еще может случиться. А Зикарим Альшамс хоть что-то может как правитель. А вот его сын — полная бестолочь. Придется Британской империи действовать самостоятельно. К такому выводу пришли министры на созвонь. «Да» а потому передаю задание по устранению Дмитрия Романова нашим тайным спецслужбам. Также можно попытаться взаимодействовать с другими наследниками. Возможно, от них будет больше пользы», — распорядился Алекс Фрай. Когда созвон закончился, он облокотился на свое дорогое кожаное кресло и поднял в руке бокал с бурбоном. «Все-таки...» «Какие интересные в мире события происходят», — сказал он и сделал глоток. «Если остальные страны не желают разобраться с Дмитрием Романовым, то Британская империя справится и без них. Ей же в итоге достанется за это только больше бонусов». Операция в Сирийском королевстве прошла без сучка и задоринки, что меня только радовало. Мы смогли без проблем проникнуть на аграрскую военную часть и заминировать большую часть имеющейся там техники накануне выезда армии в сторону границ Российской империи и Персии. Однако не факт, что такой же способ сработал бы на персидской базе. У техники нового поколения имеются специальные датчики, которые сообщают о минировании. Это у сирийского королевства техника паршивы хотя и убивает как нового. Но только благодаря экономии короля на вооружении подобное стало возможно. А потому сейчас я прошел через портал и вместе с тенями и своими гвардейцами отправился по направлению к той самой базе, куда собирались прийти сирийцы. Наша основная задача — прорвать линию обороны персов и спасти захваченных в плен аристократов. Нужно продавить линию фронта Откинуть врага назад и дать возможность имперской армии продвинуться как можно глубже на территорию врага, а затем закрепиться там. Задача эта не самая простая, но у меня имелись свои заготовки для осуществления этого плана. Большим отрядом мы вышли на нужной территории. Ну и жара, пожаловался мастер порталов. Почти как на Черном море, только без моря ответил ему с усмешкой Алин. Елисей тяжело вздохнул. Он уже не смеет даже мечтать об отпуске. Но ничего, когда закончатся войны, все мы сможем хорошо отдохнуть. Доставайте свои телефоны, велел я. На этих специальных устройствах были встроены карты, где я лично делал специальные пометки. Конечно, можно было взять и планшеты но по ним не так удобно ориентироваться в полевых условиях, а на наручных часах будет сложно ориентироваться из-за мелкого экрана. «На ваших картах выставлены метки», — пояснил я. «Причем у каждого они были свои. Цели всех членов отряда отличались. Это вражеские системы ПВО, которые нам и нужно ликвидировать», — закончил я. «Системы ПВО постоянно перемещались». Но мои призраки смогли уловить момент и найти все в моменте. Их еще не успели переставить. — Все сделаем, господин, — улыбнулась Алина и скрылась в тени. Ее ближайшая точка позволяла добраться с помощью прыжков в тень. Также рассредоточились и остальные, а я обратился к Елисею. — Открывай на первую метку, — указал я ему. И мы переместились через портал. Так за час с помощью мастера порталов мы смогли переместить три системы ПВО на территорию Российской империи, где их перепрошьют и приставят к делу. За это время тени и гвардейцы уничтожили остальные системы ПВО. Все я не смог бы переместить через портал. Это слишком долгое занятие. А потому, пока мы не потеряли удачный момент, я позвонил генералу Уварову, который ждал моей команды на базе рядом с фронтом. «Посылайте птичек». «Принято», — коротко ответил генерал. Пока наши начали действовать с той стороны, я велел Елисею открыть следующий портал. Однако он никак не мог сформироваться. «Не могу. Там какая-то сильная артефактная защита». Лицо Елисея покраснело от напряжения. «Он не мог прорваться». «Давай продавим» ответил я. «Как, если портал мельтешит?» «Направь в него всю силу». «Но...» «Вливай!» Я подошел к Елисею и положил руку на плечо, передавая ему свою энергию. «Получилось!» — обрадовался Елисей, и портал, наконец, стабилизировался. «А сейчас заходим туда и убиваем всех, кто есть с той стороны». Отдал я приказ членам своего отряда, которые уже вернулись с подготовительной миссии. И мы друг за другом прорвались в портал. Вышли прямо в тылу противника. Тут же началось сражение. В меня полетели ледяные копья, которые я отбил своим клинком. Затем выставил теневой щит от огненного залпа. Вокруг творился полный хаос. Меня окружили пятеро одаренных... Но уже через секунду они провалились в тень. Тени, по моему указанию, прошлись по всем траншеям. Елисей же приспособился открывать порталы прямо под нашими противниками. И так они группами проваливались, куда-нибудь подальше отсюда. Алина орудовала своим теневым молотом. Да так ловко, что от противников оставались только мокрые точки на песке. Я же сконцентрировался на сильных одаренных. А их здесь было немало. Один попытался ослепить меня вспышкой света, в то время как второй зашел сзади. Но я ловко ушел в тень и вышел позади него. Хотел нанести удар, но противник создал световой щит, прямо в противостоянии света и тьмы. — Вот ты и попался! — скалился на меня солдат. По лицу было видно, что он пришел на войну только для того, чтобы убивать. Он стал нагнетать на меня энергию света. Она обволокла меня точно купол и начала сжимать, как тиски. Я направил магию в клинок и разрубил ловушку. Увидел удивленное лицо одаренного и, вложив в клинок всю теневую мощь, нанес удар. Сперва треснул барьер, а затем пал и противник. Было много интересных сражений, но, к счастью, на этой базе люди были не бесконечными. Когда противников стало значительно меньше, я сообщил генералу Уварову, что линия фронта ослабла. Мы находились почти у самых границ, а потому он сразу отправил к нам через портал отряд аристократов. Местность здесь была совсем неудобная, по которой тяжело передвигаться техники. Она проезжала неохотно, медленно. Расчет был на то, что персы не готовы к подобному вторжению. А потому мы вместе с подкреплением выдвинулись вперед, вглубь территории врага. В моей бронированной машине оказалось несколько аристократов. — Ваше императорское величество, — обратился ко мне Леонид Грозин, — для всех нас неожиданно приятно видеть вас здесь лично. Он говорил от лица всех аристократов, которые были в его отряде. — Вы вошли в тыл врага, рискуя своей жизнью и мастером порталов, — «Выражаю вам свое восхищение», — склонил голову аристократ. «Приятно слышать, но лучше покажи свою благодарность на поле боя», — ответил я. «Все непременно». Я не сомневался в его словах. Мой пример хорошо вдохновлял других на победы. «Смотрите!» — через некоторое время указал вперед водитель. «Стоять!» — скомандовал я. На нас надвигалась... «Целая персидская армия!» «Плохо, если персы успели отреагировать!» «Но откуда их здесь столько?» не понимал Леонид Грозин. «Я же все это время знал, что именно здесь находится персидская армия. Все шло согласно плану». «Нам не выставить. У нас не та техника», — сообразил Грозин. «Даже укреплений нет. Надо передать нашим, чтобы окапывались как могут». «Просто ждите», — велел я, — и вышел из машины. Техника нам была нужна для передвижения, а не для битвы. Что-то по-настоящему серьезное в этой скалистой местности не проехало бы. Не говоря о том, что мы несколько раз проезжали пустынные места, полные ловушек. Не только от людей, но и от самой природы. Ведь здесь прятались изыбучие пески, из которых не так-то просто вытащить какой-нибудь танк. Все вышли из машин, наблюдая за приближением персидской армии на горизонте. Вдруг за нашими спинами пролетели самолеты. Истребители и боевые вертолеты понеслись вперед и отработали по врагу. А из грузовых самолетов начали сбрасывать нечто большое на парашютах. У противников были хорошие магические барьеры, а потому они выдержали большую часть воздушных атак — но хоть кого-то мы и убили. «Что это такое?» — спросил Леонид Грозин, указывая на опускающийся груз. «Там были артефакторные долговременные боевые точки. Это и есть наше укрепление, которое поможет сдержать врага. Кстати, их даже танками не разбить», — пояснил я. «Если нам сейчас удастся оттеснить персидскую армию, тогда мы сможем пройти на 70 километров вперед, до ближайших двух городов. Сейчас надежда лишь только на то, что персы не успеют среагировать и отступят. Елисей уже открыл за нами портал, через который пронесли мощную установку. Она глушит связь в радиусе 50 километров вокруг. У Российской империи всего две таких установки, и стоят они как годовой бюджет немаленького города. Так что не хотелось бы ее потерять. Я сильно рискую, но сейчас главное, чтобы персы не успели передать новый приказ, и они выполняли старую задачу — уничтожить врага на открытой местности. Посмотрим, как у них это получится. Думается мне, что с этим у них могут возникнуть некоторые проблемы.